Часть 1 глава 1 критика доказательной медицины доказательная медицина это такой бренд доказательная медицина организация запрещенная в рф научная часть медицины критикуемая невеждами за порицание работы непроверенными способами в некоторых банановых республиках врачи продолжают считать себя божьими посланниками которые могут лечить все что увидят одним только своим желанием. Что интересно, люди считают себя вправе судить о доказательной медицине, не удосужившись прочитать ни одной книги по ней, зато раздавая обвинения в невежестве направо и налево. Сделай свой вклад в усугубление деградации российской медицины, критикуй научный подход. Интересно, Многим врачам неотвратимо помешали лечить те или иные evidence-based рекомендации или результаты многоцентровых исследований. Медицина — это искусство. МЭИ — красиво выглядящий в теории феномен, на практике же лишь прикрывающий некомпетентность, поскольку многим докторам просто легче высокохудожественно изображать лечение. чем говорить пациенту, что лечить нечего или нечем. Да и больницам нужны больные, пускай даже надуманные. На этом основываются целые направления медицинской, зачеркнуто, медицинской деятельности, которые либо отвергают доказательный подход, либо прямо противоречат ему. Когда человек считает здравоохранение искусством, а себя творцом, то все попытки объективизации он начинает называть коммерческими и бездуховными, что не мешает ему зарабатывать деньги на этом. Не рядовые врачи, а вполне себе сытые специалисты с авторитетом и базой пациентов визжат о том, чтобы им не мешали заниматься искусством, что они и так все знают и в новых данных не нуждаются. Вы сначала докажите, что это лекарство неэффективно, в то время как наш уважаемый профессор сказал, что эффективно, а потом мы уже будем решать, применять его или нет. Стоит понимать, что в медицине, как и в науке в целом, действует своеобразная презумпция виновности. Метод принимается, если доказана его эффективность, а не если она не опровергнута. Прямо как с чайником Рассела. Если вы утверждаете, что где-то в космосе летает фарфоровый чайник, который невозможно засечь ни одним из существующих способов, то это вы должны как-то доказывать, что он существует, а не критики должны опровергать его существование. Знания должны быть актуальными. От Гиппократа и 2500 лет дальше основными способами лечения были кровопускание и клистирная трубка. Ни одни другие методы лечения не имеют такой длительной истории. Выросли целые школы и академии на этом, написаны тонны литературы. И где это все сегодня? Верно, отвергнуто за отсутствием эффективности. Как это работает? 95% людей не разбирается или не хочет разбираться, то есть вообще не принимает науку. Думаете, по причине невежественности? нет. Это происходит из-за незрелости личности и инфантильного или магического мышления. Рациональная категория «знания» в общем-то играет мало роли в большинстве сфер нашей жизни, поскольку жить можно вполне и без лишних раздумий. Все и так получится. Ну и что, что сознанием получится проще или лучше? Знание несет изменения. Это сложно, эрго плохо. Есть один очень подходящий термин в психологии — сопротивление, то есть внутреннее нерациональное неприятие, чего-либо полезного. Конечно, отсутствие просвещенности в головах и маломальской грамотности способствует сопротивлению науки. Но нежелание приобретать новые знания играет куда большую роль. Человеку намного удобнее и комфортнее верить в Бога, душу, астрал и остальные свои или чужие фантазии. просто потому что так куда проще и безопаснее. Существует набор простых вопросов, которые стоит задать себе и понять, что вам ближе — рациональное мышление или вера в чудеса. Как же это? Если Бога нет, то кто же защитит меня и моих близких? Зачем я живу? И если я умру, я не попаду ни в какой рай, а меня просто не будет существовать, и я не буду вознагражден за свои страдания? Многие люди, к сожалению, просто не способны ответить себе на эти вопросы в условиях суровой реальности. По мнению американских исследователей, одной из важных причин массового неприятия научных знаний и распространения суеверий в обществе является несоответствие многих выводов современной науки врожденным свойствам и наклонностям человеческой психики и устоявшимся стереотипам общественного сознания. В результате развивается феномен, получивший название «сопротивление науки». Александр Марков. «Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня. Неожиданные открытия и новые вопросы». Сие сопротивление присуще вообще всем культурам, поскольку растет оно из детской психики. Нет, дети рождаются не настолько тупыми, насколько можно подумать. Они в курсе ощущения времени и, скажем, плотности предметов. Однако те же устойчивые, фундаментальные, в кавычках, знания до определенного момента мешают пониманию окружающего мира. Для каждого ребенка становится открытием то, что Земля круглая и «висит», в кавычках, в космосе. Как же так? Ведь все предметы без поддержки падают. Для детей весьма характерен эгоцентризм, благодаря которому они считают себя несознательно и не высказывая вслух, центром мира и причиной многих вещей. Мама пьет, потому что это я виноват. Папа создан только для меня и делает все только для меня. С возрастом, если не бороться с эгоизмом и эгоцентризмом, они перерастают в обыкновенное незрелое мышление уже взрослого человека. который продолжает искать в окружающем мире какой-то смысл и чью-то целенаправленную деятельность. Детская «мама сказала, что я самый лучший» перерастает в нежелание смириться с фактом, что мы не прекрасное божье творение по какому-то великому замыслу, а многотысячелетний продукт эволюции обезьян, и в целом продолжаем оставаться приматами. Маленькие дети твердо уверены в том, что все существует Для чего-то. Львы, чтобы смотреть на них в зоопарке. Тучи, чтобы шел дождик. Взрослея, они продолжают эти ошибочные посылы на все сферы жизни. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Боженька послал мне испытания. Раз рефлексотерапия существует, значит она работает. Все это умножается на детский дуализм, который принципиально разделяет тело и душу, материальное и духовное, в котором каждый видимый объект имеет некую душу. Дети разговаривают с плюшевыми игрушками вполне серьезно, это нормально. А вот когда взрослые руководствуются теми же мотивами при души в любой соринке Вселенной для запретов на эксперименты со стволовыми клетками или эмбрионами, то это уже непроходимый инфантилизм. В итоге мы получаем, что многие научные идеи не находят одобрения в детском сознании таких взрослых, просто потому, что они противоречат здравому смыслу в кавычках, то есть тому, к которому привык человек. Это усугубляется, когда есть антинаучные альтернативы, которые не противоречат прямолинейной детской интуиции, особенно подкрепляемые такими же незатуманенными анализом но уверенными высказываниями авторитетных в кавычках людей, вроде церковников и политиков. Повзрослевшие дети продолжают некритично относиться к сказанному большими людьми, противовес к неточным словам вечно неуверенных в себе ученых. И ведь в самой научной среде все абсолютно так же. Профессор на родной кафедре сказал «так надо», значит, так и должно быть. А какие-то новые сведения из других стран — это что-то маловажное, тем более если они противоречат догмату. Фуфлофарма. Российские производители говорят, все эти ваши исследования — это очень дорого, годами сгребая в карманы миллиарды рублей, из которых потратиться надо только на производство и на рекламу. Это, конечно, очень честно. А их сторонники в лице врачей и пациентов — только поддерживают этот мрак. Наши великолепные лекарства не нужны Европам или Америкам, потому что сразу там всех вылечат. В СНГ обхаять доказательную медицину — это просто честь для большинства населения. Фармацевты считают это очередной заказухой, а их привычные рекламные буклетики, видимо, достоверны. Пациенты имеют одно в голове — «Я лечился, мне помогло, всё ерунда». Без осознания, что препарат должен помогать всем и всегда, а не в зависимости от случайности, настроения или убежденности человека. Врачи, к примеру, говорят диабетику, вот лечись мельгамой и эсполипоном, точно полегчает. Хотя надо говорить, если вы хотите какие-то препараты, то вот вам мельгамма и эсполипон. Но от них вам легче станет только в голове. Бесконтрольно над сахаром ноги отрежут все равно. Одна старая, но ключевая для ситуации цитата. «В России клиническое исследование препарата законодательно не является необходимостью, поэтому его отсутствие не может быть для нас проблемой. Почему мы его не проводим? Потому что не испытываем потребности это делать». Глава российского отделения фармацевтической компании «Никомед» Дэвидсон. «Доктор, что со мной будет?» Доказательная медицина погубит медицину. Типичный российский доктор. С вами все будет окей, если отечественные врачи откроют глаза и поймут, что робот-доктор, который руководствуется только принципами ИБМ, тыкает в монитор и не видит больного — это вымысел их собственного заскорузлого сознания. ДМ не учит пальпировать живот или общаться с больным и никогда не претендовала на это. поскольку она работает только когда это все уже есть. Бета-блокаторы достоверно нужны при сердечной недостаточности, но сначала эту самую сердечную недостаточность надо увидеть, услышать, пощупать, затем обосновать, потыкав пальцем в монитор, и только после этого назначить блокаторы из гайда. Поэтому споры о том, что ДМ убивает клиническое мышление, абсолютно беспочвенны. Лично для меня вера дипломированных врачей в альтернативную медицину выглядит так, как если бы евреи стали молиться Гитлеру. Ау, ребят, вас чему учили-то? Где клиническое мышление и знание основ анатомии и физиологии? В какие такие рефлексы верят неврологи-рефлексотерапевты, которые официально обязаны на зубок знать все доступные познанию рефлексы? Это как кандидаты или доктора наук и люди с двумя и более высшими образованиями, которые в большинстве своем сильно гордятся этими типа достижениями, но продолжают верить приметы и гороскопы, чем показывают свое тотальное невежество и косность вне рамок своей компетенции. Вам когда-нибудь рассказывали о критическом мышлении или только палкой били для тупой забрежки статичной инфы? Меня тут как-то упрекнули в том, что аморально критиковать отечественную науку. А как же ее не критиковать, когда обязательно приходится все сравнивать с западной? Да, у нас в подавляющем большинстве публикаций бойко используют термин «рандомизация» в качестве синонима понятию «деление на группы», аккуратно забывая, что это далеко не синонимичные понятия. В итоге оказывается, что никакой рандомизации не было. А исследователи просто сами поделили подопытных на группы по только им ведомым критериям. Только вот это уже не РКИ, а просто случай-контроль, который не дает достоверных сведений об эффективности. И что, мне стоит просто на слово верить родному российскому, которая втирает про исключительную пользу физиотерапии и акупунктуры? Увольте. Маленький совет для коллег. В красивеньких буклетах от медпредов надо читать не основной и яркий текст, а ссылки на исследования, которые обычно приведены в самом конце мелким шрифтом. Почитать, изучить, определить, насколько инфа там достоверна. Не все ИРКИ несут светлое и чистое. После того, как слушатель узнал, что такое медицина и какое в ней место должна занимать наука, Стоит понять, что же способствует цветению антинаучных направлений.